83 февраль 10. У нас личного нет, оно заменено планетным и космическим. Все о других и ничего себе. Победителю себя прощается все. Победа над прошлым человеком в себе есть свет. Тьма прошлого и свет будущего сосязаются за власть и господство над человеком. И так важно, кто победит. Победителя прошлым не попрекаем. Оправдан, оправдан, победу над собой достигается оправданием. Ликует дух и радость на сердце, радость освобождения от цепей прошлого, радость овладения своими огнями, радость утверждения власти над ними, радость свободы от нагромождений, столь долго давивших сознание грузом своим. Стоит поразмыслить над тем, что дает победа, что влечет за собой поражение чтобы оставить всякую двойственность, колебание, половинчатость и потворство всему тому, что принадлежит безусловному, суровому, беспощадному устранению. Веками возрастали сырники, глубоко ушли их корни, и решительной беспощадной должна быть с ними борьба. Но тем сильнее победа. Радость у нас, когда огнями света запечатлевается на ауре победителя.